На окончание комедии Вот вам комедия, Образчик приотличный земного бытия. На наш уклад привычный, С вниманием пристальным, Как поглядишь порой. Весь мир — театр, Мы все — актеры поневоле, Всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой. На разных языках, в шелках или в обносках, выходят представлять на мировых подмостках вельможа и пастух, разбойник и король. Но ни один из всех, какого б ни был роду, Не властен сам свою переменить природу, Прожить чужую жизнь, сыграть чужую роль. Один пасет овец, Другой народом правит. Тот ищет почести и открыто, тот лукавит, Тот занимается торговлей, тот войной. Но вечно точит всех тупой напильник страха И дерзких замыслов не уберечь от краха. И призрачен, как сон, недолгой путь земной. Дух человеческой не ведает покоя, То радостью влеком, то держим тоскою. Досадой уязвлен, тщеславьем подогрет, Он понукает жизнь, как пожилую клячу. А коли молот он, да в придачу Так прочь и здравый смысл и дружеский совет. Честь, кротость и добро Увы, где ваше царство? На небесах. А здесь все злоба, все коварство, Как на большом торгу. Скупают, продают, меняют и крадут, Хулят и хвалят разом одну и ту же вещь. И не моргнувши глазом за добродетели пороки выдают. напрасно наш творец привил к рассудку зависть воображение так появилась зависть и ревности любовь что разум сильнее как плотью жилами и кровью и костями так от рождения мы наделены страстями И тоже же будет впредь и до скончания дней Так стоит ли мечтать о жизни беспорочной на свете, Где, как дым, все зыбко и непрочно, Все переменчиво, как ветер и волна? Блажен, стократ блажен, кто соблюдает меру, Кто мудро следует лишь доброму примеру И верен сам себе. В любые времена.